После полуночи снег перестал, но я не отряхивал его с себя, потому что он сделал меня похожей на окружающие предметы, и от лунных лучей, пробивающихся меж облаками, сиял, как подвенечное платье, которого мне так и не пришлось надеть. Потом я потихоньку поползла в сторону хорошо видной издали темной глыбы дома, не спуская глаз с окна на втором этаже, в котором тускло тлел желтоватый свет. Я прикрыла зрачки тяжелыми веками, чтобы луна не слепила меня, а к слабому освещению я была приспособлена. Мне показалось, что в этом окне что-то двинулось, и какая-то большая тень проплыла вдоль стены. И я поползла быстрее, пока не добралась до подножия постройки. Метр за метром я стала взбираться по кладке. Это было нетрудно, потому что между камнями не было швов, их соединяла только собственная огромная тяжесть. Так я добралась до нижнего ряда окон, черневших, как крепостные бойницы, предназначенные для пушечных жерл. Все они зияли мраком и пустотой. Внутри царила такая тишина, будто уже много веков единственной хозяйкой здесь была смерть. Чтобы лучше видеть, Я включила свое ночное зрение, сунула голову в каменный проем, открыла светящиеся глаза своих щупальцев, и вглубь комнаты пошел от них фосфорический свет. Напротив окна я увидела сложенный из шершавых плит закопченный камин, в котором давно остыла кучка рассохшихся поленьев и обугленного хвороста. У стены заметила скамью и ржавые инструменты. В углу — виднелась продавленная ложа и груда каких-то каменных ядер. Мне показалось странным, что вход ничем не защищен, и дверь в глубине распахнута настиж, но именно в этом я увидела западню, и, не поверив заманивающей пустоте, вновь бесшумно убрала голову и стала взбираться на верхний этаж. К окну, из которого лился тусклый свет, я и не подумала приблизиться. Наконец, я выбралась на крышу, и на ее заснеженной площадке прилегла по собачьи, решив дождаться здесь рассвет. Снизу до меня доносились два голоса, но я не могла разобрать слов. Я лежала без движения, страшась той минутой, когда брошусь на противника, чтобы освободить Арадесса. В напряженном оцепенении я мысленно рисовала картины борьбы, которая завершится уколом жала, но в то же время, пытаясь проникнуть в тайное тайных своей души, уже не доискивалась, как прежде, истоков движущей меня воли, а искала там хотя бы самый слабый намек, знак, который открыл бы мне, одного ли только человека я погублю. Не знаю, когда исчезла моя нерешительность. Я все еще находилась в неведении, все так же не знала себя, но именно незнание того, прибыла ли я как избавительница или как убийца, вновь вызвало у меня ощущение чего-то до сих пор неизвестного, непонятно нового, придало каждому моему движению сдевственную девственную загадочность, И наполнило меня восторгом. Этот восторг очень меня удивил, и я подумала, не в том ли снова проявилась мудрость моих создателей, что я могла в моем безграничном могуществе видеть способность нести сразу и помощь, и гибель. Но даже и в этом я не была уверена. Вдруг снизу до меня донесся резкий, короткий звук и крик, а потом глухой стук, словно упало что-то тяжелое, И снова тишина. Тотчас я поползла с крыши, перегнувшись через ее край так, что задняя пара ног и втулка жала находились еще на кровле, грудь терлась о стену, а голова, дрожа от усилий, уже дотягивалась до окна. Свеча, сброшенная на пол, погасла, только фитиль еще тлел красноватым огоньком. Усилив ночное зрение, я увидела лежащее под столом тело, и хотя все мое существо требовало прыжка, я сначала втянула в себя воздух с запахом крови и стеарина. Это был чужой человек. Видимо, дело дошло до схватки, и Арадес опередил меня. Как? Когда и почему эти вопросы меня не занимали? Меня как громом поразило то, что с ним... Живым я осталась в этом пустом доме один на один, что нас теперь только двое. Я вся дрожала, суженная и убийца. Вот сейчас бы уйти потихоньку в мир заснеженных гор, чтобы только не оказаться с ним лицом к лицу. Лицом? Я поняла, как непоправимо осуждена быть смешной и страшной». И это предчувствие насмешки и издевательства, все во мне подавив, толкнуло меня вперед, и я бросилась в проем вниз головой, как паук на добычу, и, уже не обращая внимания на скрежет брюшных пластин на подоконник, стремительной дугой перескочила через недвижимого врага, целясь в дверь. Не помню, как я ее распахнула. Сразу за порогом начиналась крутая лестница. И на ней навзничь лежал Арадес, Упираясь подвернутой головой В истертый камень нижней ступеньки. Наверное, они боролись здесь, на этой лестнице, И оттого я почти ничего и не услышала. И вот он лежал у моих ног В разорванной одежде, И его ребра вздымались, И я видела его наготу, О которой думала в первую ночь на королевском балу. Он дышал хрипло. Видно было, как он силится разлепить веки, а я, откинувшись назад и поджав свое брюшко, всматривалась сверху в его запрокинутое лицо, не смея ни коснуться его, ни отступить, ибо пока он был жив, я не была в себе уверена. Жизнь уходила из него с каждым вздохом. И я помнила, что королевское заклятие лежит на мне до его последнего дыхания, и не хотела рисковать, ибо он еще жил, и я не знала, хочу ли я его пробуждения. Что, если бы он хоть на минуту открыл глаза и взглядом обнял бы меня всю такую, какой я стояла перед ним в молитвенной позе, бессильно смертоносная, с чужим плодом в себе, Было бы это нашим венчанием или немилосердно предусмотренной пародией на него. Но он не очнулся. И когда рассвет прошел между нами, в клубах мелкого искрящегося снега, который задувала в окно горная метель, он еще раз, простонав, перестал дышать. И тогда, уже успокоенная, я легла рядом, прильнула к нему Сжала в объятиях, и лежала так при свете дня и во мраке ночи все двое суток пурги, которая укрывала нас нетающим одеялом, а на третий день взошло солнце.